Глава двадцать первая. Пусть этот фант создаст прекрасное видение, иллюзию, живую, перетекающую со звуками, и желательно, чтобы смотреть было интересно. Ох ты ж, ежик, схватилась за голову я, иллюзию ей, красивую, чтобы двигалась, перетекала и еще была на что-то похожа. Принцесса развернулась и напряженно уставилась на вазу, увидела, что над ней висит моя туфля и разве что не запрыгала от радости. Мне эта радость была вполне понятна. Сотворить все то, что она сейчас наговорила, просто не представлялось возможным. Я вспомнила подслушанный разговор и почти пожалела, что, вопреки моим опасениям, Заданием оказался не стриптиз. Ох, я, наверное, лучше бы сплясала, тем более, что благодарная публика имеется. Пять восторженных зрителей, один весьма озадаченный таким поворотом, а еще одна... Впрочем, еще одну можно не считать. Принцесса уж точно не моя целевая аудитория. А работать на нецелевую аудиторию бессмысленно, Это вам любой копирайтер скажет. А я очень даже не любой, а вполне приличный. Но, увы, вариант со стриптизом отпадал. Я состроила сосредоточенную физиономию, чтобы, значит, окружающие понимали. Я тут не фигнёй какой-нибудь, а магией занимаюсь. А сама в это время стала судорожно придумывать, как объяснить моей дурацкой силе подло покоцанной феей, что та неведанная хрень, которую только что описала принцесса, позарез нужна в хозяйстве, так сказать, для тепла и уюта, хотя я едва не хлопнула себя по лбу. Движущаяся, говоришь, да еще интересная и иллюзия. Сейчас я тебе устрою. «Ох, я тебе устрою, казаты ты Пришлось сосредоточиться по-настоящему и начать думать с такой силой, что шестеренки заскрипели в ушах. «Значит так, товарищ магия, смотри, что у нас получается. Вот гости пришли, а развлечения никакие. Разве ж эту дичь, что они творят, можно назвать развлечением? Ха, скука смертная!» Это удар по репутации дома и по всем его основным архитектурно-хозяйственным подробностям. Но это можно поправить. В моем мире, например, кино есть и мультики. Вот если бы я могла силой мысли прямо посреди комнаты все это показать гостям, наш дворец точно вышел бы на первое место в соревновании за звание Дворца Высокой Культуры Быта. Я ведь столько мультиков, столько фильмов помню, а некоторые особо любимые даже наизусть. Я бы их транслировала, а гости смотрели. Ну красота же!» Проговорив все это про себя, я уставилась в центр гостиной. Ну и как это теперь сложится? Убедила ли я свою магию, что вся эта штука действительно для дома — или она решит что я жульничаю и требую развлечений для себя любимой пара напряженных минут прошла в полной тишине а потом посреди гостиной материализовалась облачко потянулась в четыре стороны и вот уже в воздухе висит вроде как белый экран средних размеров Не такой, как в кинотеатрах, скорее, как на презентациях или в древние времена первых видеосалонов. Ух ты, получилось! Магия, лапочка ты моя, умничка-разумничка, да ты ж моя прелесть! Ну что, с чего начнем? Думаю, неплохо бы с Машей и Медведя. Одно время соседка подбрасывала мне свою пятилетнюю дочь, которая обожала этот мультфильм, но, к сожалению, только одну серию. Мы ее смотрели по кругу раз, елки-палки. Да я цифр таких не знаю. Зато сюжет, картинки и раскадровку могу в любом порядке воспроизвести, хоть задом наперед. Тоже мне интересная иллюзия, хмыкнула тем временем принцесса, пренебрежительно сморщив нос на экран. Ох, и разозлилась я на нее так что аж титры мультика до последней буковки вспомнила. И в следующий момент по экрану пошла рябь, и на нем появились первые кадры. Сначала бледные, а потом яркие и с музыкой. Увы, оказалось, что помнить в голове и показывать на экране вещи разные. Впрочем, заставка как-то проигралась. Визуальный ряд не очень совпадал с музыкой, но было терпимо. Зато мелкая хулиганка, признаюсь, во время просмотра я считала медведя святым мучеником, а Машу очень хотела посадить на цепь. Начала свое подрывное дело и последовательно довела всех обитателей волшебного леса до истерики, народ, наконец, впечатлился. Во всяком случае... На экрана не таращились, не отвлекаясь. А потом Маша и медведь закончились, и я стала вспоминать, что еще из кинематографа врезалось мне в память. И понеслось: Сначала на экране материализовался голый шварцнеггер который потребовал одежду и мотоцикл. Потом великолепный Джим Керри проделал свои фокусы с маской. Один из моих любимых моментов. Его я посмотрела с особым удовольствием, а потом прокрутила еще несколько раз. Дальше началось невообразимое. Суровые парни стреляли из бластеров. Годзилла крушил города. Спайдермен полз по стене и повисал на паутинке. Следом, разумеется, Бэтмен ловил свою подругу недалеко от земли. И посреди всего этого безобразия. Появился сначала Ричард Гир, выгуливающий Джулию Робертс в дорогом магазине, потом зачем-то Джейкоб из «Сумерек» в тот момент, когда снимает рубашку и оборачивается в волка. Этот эпизод повторился раза четыре. Я уже не знала, как сбросить его с экрана. А когда, наконец, мне удалось, там появились скованные наручниками запястья. Что? Пятьдесят оттенков серого? «Да я их даже не смотрела! Убрать сейчас же!» И оно убралось. Зато ему на смену пришел Фредди Крюгер со своим культовым маникюром и креативным макияжем. Не знаю, сколько это длилось, но к тому моменту, как белый экран превратился опять в облачко, а потом растаял, я чувствовала себя совершенно выжатой. А потом обернулась на зрителей. Вид у них был такой, если сказать, обалдевший, это будет оскорблением, потому что тут нужно куда более крепкое словечко. О, вспомнила я, как это называется по-умному. Мои зрители просто фаломорфировали. — Ну, как-то так, — скромно проговорила я. Давно не работала с иллюзиями, так что не обессудьте. Вышло, что вышло. Все по-прежнему молчали, и взгляды у них были странные. Похоже, до сих пор не отошли от потрясения. Надо было с этим что-то делать. И какой у нас следующий фант? Моя жизнерадостная памятливость мне самой показалась чуть наигранной, но надо же как-то выводить народ из шокового состояния но ответом мне было всеобщее гробовое молчание. «А может, хватит фантов?» — проговорил один из старцев. Пойдемте в сад прогуляемся, свежим воздухом подышим». Его коллеги неожиданно горячо поддержали эту идею. «Да-да, сад здесь прекрасный, просто великолепный, а на закате еще лучше». Принцесса тоже быстро сориентировалась, подбежала к дракону и схватила его под локоть. Отличная идея. Я же говорила, ваше темнейшество, прогулка по саду идеальный отдых. А вы все фанты, фанты. Да уж. Таких фантов эти стены еще не видели, усмехнулся дракон. Я так и не поняла, понравилось ему или нет. Судя по тому, что предложение пойти в сад он принял безропотно, вряд ли понравилось. «А я, пожалуй, займусь ужином», — мрачно проговорил вампир. Хотя после такого вряд ли у кого-то остался аппетит. Его путь к двери лежал мимо меня, и по пути страшный вампирище бросил на меня испуганный, клянусь, испуганный взгляд и даже немного изменил траекторию, чтобы обогнуть по широкой дуге. Я достала одну туфлю из вазы, вторую из угла и обулась. В сад меня никто не звал. Но поскольку играющие туда отправились, то предложение погулять вроде как распространялось на всех. Я прислушалась к себе. Хочу ли я идти наблюдать, как принцесса липнет к дракону? и поняла, что не хочу. Не самое приятное зрелище на свете. Я уже собиралась пойти в свою комнату и почитать на досуге, как мне, наконец, пришла в голову светлая мысль. Ну вот, сработало. Стоило отвлечься на кинематограф, пересмотреть любимые фильмы, и голова зашестерила как надо. Отпустить меня, кроме дракона, Может, только фея. Хорошо, принято. Встретиться с феей я не могу. Опять же, допустим. Но ведь стырила она только меня, а остальных наших сотрудников набирала по-человечески, зарплатой и прочими плюшками. И уж у них-то точно должна быть какая-то связь с этим летучим бюро по найму. Вдруг там зарплату задержат... Или дракон не вовремя огнем дыхнет, да и аполит что-нибудь жизненно важное. В общем, на какой-то такой пожарный случай наверняка что-то есть. Дело за малым. Уговорить их этим каналом связи воспользоваться. Я быстро прикинула, что более всего для этой цели подходит наша экономка Эдна Трипс. Она вроде как ко мне нормально относится, да и вообще тетка неплохая.